Глава 5. Демоны не переставали наступать. Казалось, что их просто бесконечное количество. И что самое неприятное, каждый раз их атаки были все более и более координированными, все более и более продуманными, все более опасными для жизни и здоровья, если так можно сказать. В какие-то моменты времени мне не давали даже восстанавливать магию с помощью склянки. В какие-то мгновения меня гоняли по полю боя, как вшивого новичка по тренировочному полю. В один момент меня преследовало сразу пять полководцев. Пять! Вроде и не так много, но это только за мной они носились по всему полю боя, выматывая, лишая сил. При этом я не учитывал лейтенантов, которые иной раз умирали, двух-трех ударов, а также тех, кто преследовал ангемонов. И при этом где-то постоянно сновали различные обычные воины, которых вообще было не честь. Нужно демонам отдать должное. Они успели подготовиться к этой атаке. Собрали значительные силы, которые освоились в этом мире. В прошлый раз примерно такие же демоны были в разы слабее. И это я сейчас сужу относительно своих сил. Но и я не был настолько развит. Я не мог стать сам один целым отрядом. А сейчас... Сейчас все изменилось. И если раньше я ничего бы не смог сделать, то сейчас, когда я стал поборником, когда улучшил свой первый навык до пятого уровня, Когда у меня невероятно сильно развиты основные параметры, меня было сложно остановить. «Да сдохни ты уже!» — рычал какой-то тощий полководец, стараясь попасть в меня своим обоюдоострым копьем. Или как там правильно называется такое оружие? «Тебе того же самого, тварь!» С яростным криком свалилась на него ланита, разрубив на огромной скорости демона. «Вам, тварям, самое место в небытие!» После этого крика от нее во все стороны разлетелись золотистые молнии. Они поразили всех, кроме меня и сестер. Обычные демоны буквально зажаривались от их силы. Лейтенанты или умирали, или падали, и не могли прийти в себя, содрогаясь в конвульсиях. Полководцы просто были обездвижены, но этого хватило, чтобы в миг появились остальные сестры и просто разорвали в клочья тех, кто их преследовал. Раз они помогли мне сейчас, то я решил им отплатить той же монетой. Тут же применил ультимативную способность. Сотни теней унеслись на огромное расстояние, чтобы из них начало появляться бесчисленное множество теневых клинков. Под удар попали все, до кого я смог дотянуться. Обычных демонов это убивало мгновенно. Их броня в нашем мире теряла часть свойств, поэтому мои теневые клинки проходили через них спокойно. Именно из-за этого головы, руки, ноги, крылья, хвосты, все это отлетало в огромном количестве. Криков было же еще больше, как казалось. Большая часть преследующих нас лейтенантов также пали но некоторые смогли отступить с минимальными повреждениями. Среди них тоже была градация по силе, тоже были лейтенанты сильнее и слабее относительно равных себе по статусу. Также среди и полководцев. Также среди генералов и последние беспокоило больше всего. Почти все они пали, оставались двое, на них без перерыва нападали мои клоны, стараясь отсрочить их прибытие сюда, но они их уничтожали. Некоторые клоны даже понять не могли, как так происходит ибо даже те, у кого не был обнулен счетчик смертельных ранений, все равно исчезали в миг. Это настораживало, но пока у меня было еще несколько мгновений, чтобы подготовиться к их встрече, чтобы ангемоны смогли подготовиться к этому бою, ибо от них, чувствую, будет зависеть куда больше, чем от меня. Но, тем не менее, демоны постоянно пребывали, постоянно наступали на нас, но я выполнил первую главную цель, которую сформировал у себя в голове. Противник был отброшен от крепости, выбит из самой цитадели, где остатки воинов сдерживали его натиск. Но вторая, самая главная, пока оставалась в силе. Враг не обезглавлен. Он все еще силен и готов действовать. Тот, кто отвечает за стратегию, не пал. А сделать это нужно было как можно быстрее. Но я не мог рвануть сейчас на помощь своим клонам. Просто не мог. Либо они, которых по сути не жалко, либо четыре сестры, которые могут пасть. Вторых, мне действительно жалко, ибо судьба под ним прошлась катком, лишив многого. В какой-то момент рядом со мной появились так называемые ищейки. С какого они плана, выяснить так и не удалось. Возникло ощущение, что это какие-то пустотные демоны, ибо в них было что-то такое, что пугало. Они в прямом смысле слова вытягивали из меня силы. Мечи становились тяжелее, глаза открытыми держать было еще сложнее, но я убивал этих уродов. Они не были живучими, они не были быстрыми, они не были сильными но чем они были ближе, тем сильнее чувствовалась их зловещая и опасная способность. «Ра!» — крикнула одна из сестер. «Сзади! Три тройки и одна двойка!» Я машинально переключился сначала на ту, что кричит, а это оказалась Анита, а потом на ту, кто отреагировал. Это уже была Ранита. Ее преследовали три полководца и один лейтенант. Я тут же разгадал их шифр. Это было удобно, и я тут же решил помочь этой огненной сестре. Ранита постаралась ударить своей магией, Испепелила одну тройку, как они называли полководцев, а также лишила половины тела двойку, но каким-то удивительным образом не убила. Так как после применения ультимативной способности магической энергии было маловато, то я решил лично вступить в бой со свежим подкреплением. На них не было ни царапины, ни капли крови, поэтому я мог оторваться по полной. Нырнув в тени, я на миг сократил между нами дистанцию, после чего выскочил и буквально разрубил дланью тело одного полководца. Но дистанция в каких-то случаях для меня не помеха. Не достал бы дланью, ударил бы следом способностью катаны, но не потребовалось. В следующий миг ранита налетела на второго демона, схватила его за рога и начала буквально испепелять его. Такого концентрированного и горячего пламени я не видел никогда. Даже стоя за 10 метров от нее, я чувствовал тот невероятный жар, который дотягивался до меня. А когда она закончила, то от головы демона не осталось буквально ничего, как и от Третье туловища. Я издал нервный смешок. Я был очень и очень рад, что у меня есть такие союзники, что они преданы мне, что они готовы буквально умереть за меня. Но мне было страшно, какими они еще способностями могут обладать. Ранита ранее не показывала такой злости и такой мощи, явно о себе давала знать демоническая сторона их натуры. Но я не препятствовал этому. Ибо некоторые демоны, они более праведны, чем ангелы на небесах. Ибо первые могут попытаться заступиться за смертных, а вторые всегда действуют исходя из собственных прихотей. А дальше опять началась куча мала. Новый легион вступил в битву. Свежие демоны решили показать нам, насколько они сильны и круты. Но уже через две минуты от целого легиона не осталось и следа. А его командиры трусливо сбежали в туман, что меня удивило. Такого еще не было, но случилось. Возможно... Возможно, мы скоро победим. Но чует мое сердце, что самое большое дерьмо только впереди буквально стоит предо мной, в двух экземплярах. И появились они вот только что. «Брат!» Строгая, свирепая демоница, ростом метра под три, с четырьмя руками и шестью рогами на голове, броня которой была сделана из костей, смотрела на меня своим проницательным и спокойным взглядом, оценивала. Этот экземпляр стоит того, чтобы с ним обходиться осторожнее. «Согласен, Мари!» — кивнул не менее большой демон, на котором вообще не было брони. Его мышцы бугрились, наросты на плечах горели. Роков вообще было восемь, а рук столько же. Кожа же у обоих была красного оттенка. Опасен. Стоило сразиться с его клонами, а не развеивать их. Оплошность, учту на будущее. Но в любом случае, он уже мертв. «А вы любите опережать события, да? — усмехнулся я, закинув оба меча себе на плечи, смотря на них из-под тени своего капюшона. — Все генералы говорят, что я уже мертв. «Да вот только что-то восемь из вас уже отправились на перерождение в свои планы. А я еще...» — притопнул для показухи я ногой. «Все еще стою тут и сражаюсь». Нахмурилась демоница, в каждой руке которой было разное оружие ближнего боя. Меч, копье, топор и булава цепи. «Либо в нем много смелости и мало ума, либо бравада столько, что отбавляй. В любом случае...» «Данный экземпляр не умеет оценивать обстановку, не понимает своей силы и силы своего соперника». «Может», — начал говорить демон с двумя дуручными монструозными мечами, лезвия которых были длиннее меня самого, но я его перебил. «А может, вы заткнетесь нахер, и мы уже приступим?» Выпрямил я руки и начал медленно приближаться к ним, пока легким шагом, оценивающий смотря на них. «Каждый раз кто-то из вас хочет что-то сказать, показаться умником, словесно показать свое превосходство. Вот только херня всё это! Бесите! Все!» Злость внутри меня начала буквально вскипать. Но я не рисковал первым рвануть в бой. Просто ждал. Я думал, что демоны моментально выйдут из себя, сделают оплошность, но нет. Они просто начали расходиться в разные стороны, пытаясь окружить меня, взять в клещи. А я только улыбался...» И эта самая улыбка создавала сомнения в их голове. И это надо было мне. Пускай думают все, что угодно. Пускай думают, что я безумец, который готов на самоубийство. Ибо это тоже тактика, психологическое давление. Позади меня в минуту громыхали десятки взрывов, сверкали сотни молний. Вздымали в воздух сотни демонов, несколько тайфунов. И где-то вихрем среди боя носились все четыре некогда ангела, разрывая на куски демонов, что осмелились ступить на нашу землю. Два генерала все это видели, они понимали, что я не стану с ними играть. Я был настроен серьезно. Они знали, что мои союзницы не допустят подкреплений моим врагам. И я улыбался. Они были сильнее, но я был уверен в своих силах. У меня еще оставались склянки, у меня еще была магия, Черт подери. У меня были союзники, которые могли сейчас собирать силы, чтобы пойти в контрнаступление. В последнем я, конечно, не был уверен, но надеяться на это хотелось. «Ну что?» Посмотрел я по очереди по обе стороны от себя, на демонов. «Начинаем?» — спросила явно не у меня демоница. «Начинаем!» — кивнул демон, после чего сорвался с места с такой силой, что даже камни от его толчка разлетелись в разные стороны из-под его ног. Я успел сделать лишь одно единственное движение. Наклонился немного вперед, и это буквально спасло мне жизнь. Демон пролетел надо мной, попытался отрубить мне голову, но там, где скользнули его мечи, моей головы не было чему он удивился, когда приземлился. Но уже ко мне на огромной скорости приближалась его сестра, занося все клинки разом для удара. Я призвал тени, отразив все атаки и начав парировать все ее удары. Но в атаку просто не мог перейти. И чем дольше мы сражались, тем быстрее она атаковала меня, тем больше сил вкладывала в каждый удар. Я успевал отслеживать ее атаки, но даже теневые отростки не успевали реагировать. «Правило один!» — воскликнул демон. «Магия в бою запрещена!» И в этот же миг я почувствовал сильнейший магический голод. Тени вокруг меня пропали, а мне самому стало в десятки раз сложнее сражаться, точнее, пытаться не огрести. Каждый новый удар наносился с разных направлений. Каждый раз приходилось двигаться, каждый раз приходилось отступать, и при этом ее брат даже не вступал в битву, просто смотрел на меня со стороны. Внезапно мне по лицу прилетело ее копытом. Удар оказался достаточно мощным, чтобы сломать мне челюсть, скулу и выбить несколько зубов. Отлетел я тоже на знатное расстояние, но, терпя боль, я смог стабилизировать себя в этом полете по земле, вонзить оба клинка в поверхность, затормозить и быстро выпить зелье, чтобы установить свои кости лица. «Правило два!» — на этот раз сказала демоница, мечи которой ярко засветились. «Никаких зелий!» Я слабее себя не почувствовал, но стоило мне сунуть руку в подсумок, как я не нашел ни одного зелья там, словно они меня избегали. И это хорошо, что старые продолжают действовать. Правда, осталось совсем немного времени, но я обязан успеть. На этот раз на меня снова рванул брат. Его удары были куда медленнее, но каждый из них мог оказаться последним. И они были настолько сильными, что использовать клинки или щитки на предплечьях для защиты было бесполезно. Он бы отрубил мне руку или разрубил бы на части, поэтому я постоянно отпрыгивал, кувыркался, даже временами убегал. Но он все равно был быстрее меня, постоянно догонял, и я оставался в живых только за счет развитой реакции и предугадывания. Честно, сражаться точно не получится. Он был не такой быстрый. К каждому маневру у меня было время подготовиться, так что в один момент я убрал длань в ножны и приготовился. Когда демон приблизился, в его глаза моментально полетел комок земли и пыли, из-за чего он осекся, и я смог подрубить ему тремя ударами две руки. «Правило три!» — нервно рычал он. Его шипы сверкнули свечением, как и мечи у его сестры. Никаких грязных приемов! Правила, правила! Прорычал я, понимая, что просто не смогу схватить землю. Мне от этого становилось очень плохо. Разве это не магия? Тут же усмехнулся я. Разве вы сами свое правило не нарушаете? Ведь устанавливая свои правила, я чувствую, как колышутся ветра магии, а значит вы. Я взял крепче свою катану, прикрыл на миг глаза, засунул руку в поясную сумку и почувствовал, что прав понял, что если правила нарушаются, они перестают действовать для всех и сразу все, ибо мироздание не обманешь, ибо не они устанавливают правила, а мир. «И поэтому больше никаких правил в нашем бою!» — оскалился я и начал создавать клонов, тут же заливая в себя последние остатки зарядов зелье восстановления магии. Демоны тут же напряглись, начали отступать под натиском моих клонов, но части своих новых помощников я направил для помощи ангемонам демонов опять прибыло больше, чем они могли сдержать. Поэтому шесть клонов направилось в одну сторону, а пять клонов и я продолжили сражение тут, с этими обманщиками. Я рванул вперед, пока оба демона были заняты каждые двумя клонами. Я решил разобраться сначала с дамой. Ведь дамам дают путь вперед. Она не успевала защищаться от нашего слаженного натиска. Сначала она как-то справлялась, но стоило одному из клонов пару раз применить удачную атакующую способность, как она перестала особо сопротивляться. Первыми оказались отрезаны рога, причем все, потом руки, а потом оказалась разрублена ее жизненная нить. Жаль, что не на большой срок. Она в любом случае восстановится в своем омуте перерождения и потом попытается напасть опять, но мы уже будем готовы дать ей отпор. «Нет!» Глаза демона расширились до невозможного. «Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Сестра!» Внезапно наросты на его плечах начали увеличиваться. Вокруг начали бушевать все стихии. Торнадо, пламенные вихри из-под земли. Начался, словно из ниоткуда мощнейший ливень. Начали бить точечно молнии по моим клонам, растворяя их. Я разорвал расстояние, вышел за пределы действия его магии. И со стороны это выглядело куда более зловеще. Демон явно сходил с ума. Он менялся, его кости ломались, чтобы срастаться, формировать новые суставы, новые конечности. И все это время он орал так, что из ушей могла пойти кровь. Но я стоял достаточно далеко, чтобы не страдать от этой мощи. «Ты!» Его голос стал внезапно очень глубоким, трубным, басистым. «Ты виновен, а виновные должны умереть! Он исчез, чтобы меньше чем за мгновение оказаться возле меня. Замах — два меча по двум мечам. Я не выдержал удара и уже видел облик смерти не так далеко от меня. «Не сегодня, сука!» прошептал я, проваливаясь в его собственную тень.